Глава седьмая В они, я телепортировался в безопасную зону и оказался среди деревьев и кустов в полном одиночестве. В принципе, логично, ведь моя репутация в Эллендриле после нападения на дворец и похищения принцессы упала ниже, ну, допустим, самых глубоких корней милорнов поэтому и видимость в лесах эльфов не превышала пары метров. Более того, помимо опасности встречи с членами клана духохоты, Охоты, я теперь являлся врагом для всех жителей лесного города, поэтому выходить из безопасной зоны и затягивать с поисками эльфийского башка определенно не стоило. «Эреван!» — крикнул я, интуитивно догадываясь, что по первому зову он точно ко мне не явится. «Я пришел за своей наградой!» И действительно, вредный божок не торопился приходить. Зато рядом со мной из листвы неожиданно появился Серджо. От неожиданности я рефлекторно принял электрическую форму, на мгновение забыв о том, что нахожусь в безопасной зоне. «Хм, ну ты рисковый, конечно», — ехидно сказал целитель, с любопытством понаблюдав за моей способностью. «Светишь своим красным ником, словно мишенью на лбу». «Тебе повезло, что я знал, куда ты отправишься, и вышел навстречу». Я не сразу смог сопоставить образ элегантного эльфа со знакомым мне человеком, хоть ранее уже общался с ним в игре. Уж слишком сильно они различались. Лысый, крепкий, прям классический русский мужик и стройный, гибкий, белокурый эльф. Уверен, встреть Сергея похожего персонажа в реальном мире сам бы ему накостылял за чрезмерную слащавость». «Ты как вообще об этом узнала?» — наконец удивленно спросил я. «Меня предупредил папаша Ротшильд, что после решения проблем Келевры ты, скорее всего, телепортируешься именно сюда». «Ну да, я рассказывал о своих возможных планах друзьям, но не думал, что они настолько озаботятся моей безопасностью. Наверное, это хорошо? Я не привык координировать с кем-то свои действия, поэтому и сюда отправился один» хотя куда логичнее было бы прихватить с собой Марка с его иллюзиями или антибиотика с телохранителями, хотя с последними я бы привлек слишком много лишнего внимания, а иллюзии Марка не спасут от высокоуровневых игроков, так что, может, мое решение было не таким уж и неправильным. «И ты решил выйти мне навстречу и помочь?» — подозрительно спросил я. Честно говоря, в это верил и с трудом ведь целитель во всем искал исключительно выгоду для себя. Хотя, должен признать, в более глобальном плане его цели в жизни все равно были благородны. Кто сможет винить в жадности человека, тратящего все свои силы и деньги на помощь больным детям? «Помочь?» — переспросил целитель, пренебрежительно скривившись. «Нет, конечно. Стребовать должок. Ты заварил всю эту кашу с магистром Эльфором. Тебе ее и расхлебывать». «И что это значит?» — нахмурился я. «Пойдем», — похлопал меня по плечу и повлек за собой Серджо. «Расскажу по пути». «Э-э-э, куда? Я не могу выходить из безопасной зоны. Репутация отрицательная», — напомнил я, упершись. «Да и дух охоты...» «Не тронут они тебя здесь», — перебил целитель. «Ты под моей охраной, и не стоит рассчитывать, что Эривен явится к тебе по первому зову, чтобы отдать тебе обещанную награду». Это не в его характере. Да и вообще, боги не любят приходить на зов, словно собачки. Это скорее мы для них животные, послушно выполняющие команды. Поэтому лучше пойти к Эревону в храм и совершить официальный призыв. Тогда он точно не отвертится. Я припомнил, что когда надо было убить бога мертвых, виртуальный дядя пришел ко мне сам. А вот чтобы получить разрешение на родовые земли, я уже действительно отправился к нему в резиденцию. Да и в целом логично, что виртуальный бог не явился по первому требованию игрока, чтобы выдать ему награду. Похоже, мне действительно повезло, что Сергей решил меня встретить. — А что там с магистром Эльфорума? — спросил я, решив последовать за целителем. — Это сволочь мутит воду и собирает вокруг себя армию. А самое неприятное, что я никак не могу до него добраться, хотя в моем распоряжении практически вся армия Эландрила. Почему? Как выяснилось, освобожденный тобой магистр, тоже из правящей семьи, но другое, более расистской ее ветви. Когда айканар Буревестник, отец Ареалы, был признан древом в качестве правителя, а остальные семьи были посланы далеко и надолго, нормальные эльфы живут по понятиям и признают выборы Мелорна, но бывают и исключения, такие как этот урод. Этот беспредельщик решил пойти против воли Мелорна и уничтожить семью Ариэлы». Да, в оригинале от принцессы эта история звучала куда изящнее. «Это мы уже слышали о твоей невесты», — кивнул я. «Ничего, послушаешь еще раз», — мстительно заявил целитель. Вернувшись из ледяного ада, магистр использовал кристалл рока, чтобы каким-то образом воздействовать на Милорна, и теперь древо признает не одного, а сразу двух правителей. Это значительно ослабило Айканар буревестника отдав половину его силы Элифуру. И, и теперь этот урод осадил дворец и постепенно переманивает все больше эльфов на свою сторону. А главное, его постоянно окружает толпа телохранителей, через которую просто невозможно пробиться. Все это очень плохо, конечно», — сочувствующе кивнул я. «Но при чем тут я?» Вместо ответа Серджо посмотрел куда-то в сторону и совершенно другим командным голосом произнес. «Стража, держать периметр! Всех, кто приблизится ближе десяти шагов, атаковать без предупреждения!» Спустя пару мгновений где-то недалеко раздался звон стали, крики и даже взрывы магии. «Что происходит?» — спросил я, слегка напрягшись. И это сквозь листву никакой стражи, тем более того, что происходило вокруг нас, не видел». Да несколько игроков захотели улучшить себе рейтинг за счет твоего убийства. Пришлось от них избавиться. На что ты вообще рассчитывал, телепортируясь сюда так открыто? На то, что встречу с Эриваном в безопасной зоне, разумеется. Буркнул я, все еще не слишком доверяя целителю. С этого хитрюги сталось бы обмануть меня, чтобы вновь заставить помогать ему. Еще эльфийский бажок может присоединиться, устроив какой-нибудь шантаж, Или просто поставив меня в такие условия, когда у меня не останется иного выбора. Но, как бы я ни опасался подвоха, Серджо довел меня до храма Эревана в целости и сохранности. Разумеется, увидел я его лишь уткнувшись носом в деревянные двери, впоследствии любезно распахнутые передо мной целителем. Вот внутри храма видимость улучшилась, и я смог рассмотреть нехитрое убранство. Статую знакомого мне бога эльфов. Расставлены вокруг нее чаши со свежими овощами и фруктами. И красивые ярко пахнущие букеты цветов, растущие прямо из пола. На голове самой статуи тоже красовался венок из белых цветов, выглядевших так, словно их только что собрали, вплоть до мерцающих капель красы. Пахло внутри настолько разнообразно и сильно, словно я оказался в цветочном магазине, подрабатывающем торговле экзотическими фруктами. «Общайтесь!» — махнул рукой Серджо. — А о магистре Эльфуре потом поговорим. Я скептически осмотрел статую и не придумал ничего лучше, чем вновь обратиться к ней. — Риван, я выполнил твое задание и пришел за своей наградой. Серджо с ухмылкой посмотрел на меня, сложив руки на груди. — Интересно, что ты будешь делать, если он не придет? Об этом я как-то не думал. Все мои мысли были направлены на дальнейшие планы, после повышения класса питомца, а вовсе не на то, как выбить из эльфийского башка свой эликсир. Интересно, существуют ли коллекторы, которые выбивают законную награду за квесты? Кстати, а ведь за все сделки в Арктане отвечает бог торговли Гессера, почему бы мне не призвать его? Оу, Воу-воу-воу! — раздался манерный голос, и передо мной появился Эриван, собственной персоной. — Чего сразу жаловаться-то? Я уже тут? «Он что, каким-то образом мои мысли прочитал?» «Кому нужны твои мысли?» — отмахнулся эльфийский божок. «Просто я интуитивно чувствую, когда кто-то собирается на меня донести. Подумаешь, не прибежал по первому зову, чтобы награду выдать. И Ишь ты, обидчивый какой! Между прочим, ты и сам не спешил выполнять мое задание сразу, как только получил». Одет бог эльфов был во все тот же зеленый обтягивающий фигуру костюм с золотыми элементами и двигался, слегка пританцовывая, словно только что пришел с какой-то клубной тусы, где закидывался чем-то веселым. «Главное, что я его выполнил», — как можно спокойнее ответил я. Хм, честь тебе и хвала», — хихикнул Эриван, и в его руке появилась красивая бутылочка с жидкостью ярко-зеленого цвета, сильнее всего напоминающему тагены из одного известного мультфильма о ниндзя-земноводных. «И эту награду ты честно заслужил». Я протянул руку, но он отодвинул от меня эликсир. «Или вместо того, чтобы отдать тебе эту красивую бутылочку, я могу прямо сейчас снять с тебя высокоуровневую метку слежения». «Что еще за метка?» — переспросил напрягшийся целитель. «Я ничего такого не вижу». «Это глава духа охоты», — поморщившись, ответил я. «Он слишком высокого уровня, и поэтому мы не можем не увидеть его метку, не снять». «Зато я могу», — довольно улыбнулся Эреван и подмигнул длинными ресницами. «Хочешь? Ты же хочешь этого?» «Конечно, я бы хотел избавиться от метки, но терять из-за этого столь ценный эликсир, ну уж нет». «Эту метку может снять только Бог», — продолжил увещевать Хотя я больше нет». А значит, теперь я — твоя последняя надежда, если, конечно, у тебя нет других знакомых богов, готовых прийти на помощь. Вообще-то у меня таковые были, даже двое. Вот только дядя вряд ли станет мне помогать или затребует за метки что-то неимоверно сложное. А Эйдолан, кстати, есть же еще бог мертвых. Я знаю, где он сейчас находится, и договориться с ним куда проще, чем с дядей». До сих пор он шел мне навстречу и помогал практически во всем. Если бы не Эйдолан, я бы не смог оживить Артема, правда, исчезнувшего сразу после воскрешения. «Я все же выберу эликсир», — еще увереннее ответил я. «Дело твое», — пожал плечами Бажок. «Ой, что я вижу? Смотри, у тебя на планшете мигает какое-то сообщение. Наверное, это очень важно». Я даже особо не удивился тому, что Эривон смог увидеть планшет, находящийся в моем инвентаре. Да еще и прочитать сообщения в электронном ящике. Виртуальным богам доступно и не такое. Я уже догадывался, что именно сейчас там прочитаю. Закарил ушел в офлайн, сообщил мне Марк. Сестра пыталась его задержать внутренними делами клана, но смогла выиграть лишь минут десять. К сожалению, я осветить свой ник перед ним не могу. А так бы приехал и помог тебе набить ему морду. И второе сообщение от антибиотика. Охрана в полной боевой готовности. Подмога уже в пути и будет где-то через час. Я предлагаю принять бой на нашей территории, поскольку там у нас будет хоть какое-то преимущество. А отец настаивает на том, что тебе нужно бежать. Окончательное решение за вами, Дарей. Действуйте по ситуации и держите в курсе. Войска орков отступили от Келевры. Но дух охоты все еще собирает силы рядом с городом. Так что мы пока будем и дальше держать оборону. Да, похоже, вновь намечается серьезная заварушка в реале. Да и келевры все еще в опасности. Хоть орков мы и смогли вернуть на более дальний рубеж. Я так полагаю, возникли какие-то проблемы. лукаво смехнулся лифийский божок. И мы оба знаем, как их можно решить. И все же, твердо сказал я, Я выберу эликсир, а с проблемами мы разберемся своими силами. «Ладно, ладно», — поднял руки в знак отступления Аривана. Я просто проявил заботу. Больше он увещевать меня не стал и честно отдал бутылочку. Эликсир поднятия класса питомца. Класс эпический. Позволяет перевести питомца на следующий класс, вплоть до эпического. Наконец-то. Ну, удачи тебе, эмиссар. Помахал мне пальцами божок, растворяясь в воздухе. Она тебе определенно понадобится. Целитель положил мне руку на плечо, привлекая внимание. Так что там с меткой слежения? Что в ней такого опасного? Пока ты со мной можешь не бояться духа охоты и даже их главы, мы под защитой королевской стражи Эландрила». Здесь, да, но она действует и в реале, пояснил я. Серджо присвистнул. «Тогда понятно. Главное, не вздумай приезжать в особняк и подвергать нас опасности», поспешно сказал он и посмотрел на то место, где пару мгновений назад еще стоял Эриван. «Может, лучше было все-таки выбрать избавление от метки, а не этот эликсир?» «С ним я могу превратить спину в летающую питомца», — покачал я головой. «Посмотрим, как тогда кэрилл будет ловить меня в реале. «Главное, чтобы тебя ПВО раньше не поймало в прицел». Не смог не съехинищить целители. «Эй, я тоже хочу выпить этот эликсир!» Неожиданно подал голос Хаосит. «Я же смогу поднять свой класс и стать сильнее!» М -м, «Об этом я даже не подумал. Он ведь тоже легендарного уровня, как Спена, А значит, может подняться до Эпического. Даже интересно, какой будет его способность?» Будто услышав его слова, Спин яростно заискрил и передал мне эмоцию возмущения. Но возмущался он все-таки зря. «Доверия к Хаоситу никакого нет. Я даже не уверен, что он всегда будет со мной. Это же необычный питомец, гремлин. В какой-то момент он запросто может решить сменить форму хаоса обратно на зеленого карлика и сбежать к своей любимой принцессе, а я останусь без эпического питомца. Кстати, даже интересно. «Как там сейчас принцесса Арнорта? Мы так быстро расстались, а после этого я больше в Аркиме не бывала». «А если я скажу, какую именно способность получу?» — лукаво спросил Хаосид, будто прочитав мои мысли, хотя я давно научился фильтровать то, что ему передавало. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался я. «Я смогу на час превращаться в любого питомца, чью форму копировал ранее». «Ах ты ж! Это же имба!» «Получается, я уже сейчас смогу в любой момент заполучить волка, черепаху или дракона?» Спин каким-то образом понял, что Хаосид действительно смог меня заинтересовать. Яростно заискрил и бросился на него. Фиолетовый шарик не остался в долгу. И прямо над моей головой началась мини-битва между двумя нематериальными питомцами. Конечно, они не могли причинить друг другу вред. Но, видимо, какие-то неприятные ощущения попадания электрических и фиолетовых молний им все-таки доставляли, судя по получаемым мной от них эмоциям. Я же задумался уже всерьез, и выбор перестал быть таким легким. Ведь варианты формы спины, из которых я могу выбрать лишь одну, получится узнать только после применения эликсира. А уж конкретные способности этих форм и вовсе станут известны лишь после окончательного выбора. Вот это засада! Но решать нужно уже сейчас, потому что в реале при встрече с Закериалом мне питомец с четвертой формой точно пригодится. И неважно, будет это спин или хаосит. Я так понимаю, у тебя сейчас есть более актуальные проблемы в реале. Со смесью недовольства и сочувствия сказал Сергей. Давай вернемся к нашему разговору, если ты переживешь этот день. Когда? Поправил я. хм буркнул он в ответ и продолжил с явным усилием. «Ты это, если понадобится лечение, и, разумеется, если ты будешь уверен, что не приведешь к нам хвост, то обязательно приезжай. Или лучше позвони, я сам приеду, чтобы не светить наш особняк». «Спасибо». Вполне искренне поблагодарил я, видя, чего стоили Сергею эти слова. «Ну, покажи хоть, каким будет следующая форма того питомца», — хлопнул руками целитель. «Ты же будешь использовать эликсир сейчас?» «Конечно. Вот только понять бы, кому из питомцев его все-таки лучше скормить. Много разных форм для хаосита, доверия к которому нет. Или одна летающая форма для спина, к тому же связанная с моей основной стихией. Хотя о чем я думаю? Выбор же очевиден».